Глава 24. Рейвен. Я открываю глаза. Сначала все передо мной расплывается, но проходит всего секунды, и я начинаю видеть ясно. Я вижу баса бишепа. Его напряженное лицо говорит мне, что он не уверен в своем следующем шаге. Хорошо. Кэптон, хриплю я. В операционной. Он смотрит на меня, и мне не нужно спрашивать. Ройс уже едет за тобой. Не Мэддок. Я снова закрываю глаза и слегка киваю. Это все моя вина. Маленькая девочка сегодня чуть не потеряла своего отца из-за меня. У всех будут вопросы. Они спросят меня, почему она была там, что она сказала и что последовало за этим. Вопросы, которые приведут к новым вопросам, на большинство из которых у меня нет ответа. Она говорила загадками, вела себя так, как будто сделала мне одолжение, войдя туда с пистолетом и попытавшись отнять жизнь Кэптона, а затем мою. Я могла бы выхватить пистолет у нее из рук, когда Бас отвлек ее. Но она не любит проигрывать, особенно если играет против меня. Она бы попыталась снова и снова, как жалкая женщина, которой она и была, она убила бы меня, когда я повернулась бы к ней спиной. В тот момент все зашло слишком далеко. Мой рывок был единственным, что я могла сделать. Мне нужно многое обдумать, но одно совершенно ясно. Она думала, что он Грейвен, настоящий Грейвен, и хотела его смерти. Почему? Я снова смотрю на баса. Скажи Ройсу, что привезешь меня. Я не думаю. Ты здесь не для того, чтобы думать, Бас. Я свирепо посмотрю на него. Его глаза сужаются, но он не спорит, только кивает и отводит взгляд. Тебе нужно умыться. Твой вид может вызвать беспокойство. Дерьмо. Я принимаю сидячее положение, морщась, когда удары в голове становятся сильнее. Бас указывает на бутылочку Тайлинола и стакан воды, стоящий рядом со мной, поэтому я беру их и тащусь в ванную. Он каким-то образом доставил меня в другой отель. Отвез каптана в больницу, и я не сомневаюсь, Поднял тело моей матери с пола. Я смотрю на себя в зеркало. В волосах запеклась кровь, лицо в ссадинах и синяках. Уголок глаза распух, сосуд, кажется, лопнул. Но я прекрасно вижу и ничего не чувствую. Я раздеваюсь и вхожу в душ, позволяя воде смыть все, что можно. Я осторожно массирую волосы, глядя на розовую воду, которая истекает в канализацию. Предоставленного отелем мыла едва ли хватит, чтобы избавиться от всей грязи, но становится лучше. Следы моей матери сейчас спускаются в канализацию, где ей место. Когда я выхожу из душа, натягиваю на себя рубашку и спортивные штаны, которые волшебным образом появились на стойке, и снова смотрю в зеркало. Ты убила собственную мать. Разве ты не должна плакать или страдать или скорбеть? Разве ты должна не чувствовать ничего, кроме горького привкуса облегчения? Я убила свою мать. В бас входит, похлопывая по стойке, так что я поворачиваюсь и прислоняюсь к ней. Нахмурившись, он наливает перекись на ватный тампон и прикладывает его к моему лицу. Когда я не реагирую, он нажимает немного сильнее, переходя к следующему, более широкому порезу. Сжет Не особо. Он замирает, опуская руку и пристально глядя на меня. Ты спасла его. Ты спас его. Баскачает качает головой и возвращается ко мне. Все, что я сделал, это вошел, и то слишком поздно. Я должен был быть там, чтобы помешать ей подобраться так близко. Ты была с ними, поэтому я отошел ответить на звонок. Он качает головой. Вы все уехали, когда я вышел. Я пристально смотрю на него. Мой голос звучит скорее, как шепот. Когда он попросил тебя начать следить за мной? В ту ночь, когда пришел домой без тебя? Черт. Он доверяет Кэптону, что ты будешь в безопасности, но ему нужно было знать, что кто-то прикроет тебя, если Кэпа будет недостаточно. Раздается громкий стук в дверь комнаты, и я хмурюсь. Сказал ему то, что ты мне сказала. Он пожимает плечами, бросает ватный тампон в раковину и отступает. Велел мне отвалить. «Конечно, он так и сделал». Дверь щелкает и тут же ударяется о стену. Слышатся тяжелые шаги. Капна темных волос и дикие глаза врезаются в мои. Его плечи падают, и он бросается ко мне. Его руки мягко ложатся на мое лицо, чтобы хорошенько рассмотреть. Я не напрягаюсь, чтобы он мог двигать мной так, как ему нужно. Он наклоняет мою голову на бок и вниз, мягко касаясь моих волос, чтобы увидеть ссадины от пистолета. «Тебя продолжают бить по этой хорошенькой маленькой головке, и ты можешь совсем забыть нас, Рей-Рей!» Дразнит он, смотря мне прямо в глаза. «Если подумать, я мог бы заняться этим. В следующий раз заберу тебя себе». Мои губы сжимаются, я тихо смеюсь. Я хватаю его за запястье, прижимаясь лбом к его лбу. «Да, малыш, я в порядке». Я снова ловлю его взгляд. «Уверяю тебя». С глубоким вздохом он кивает, а затем отступает назад, оглядывая мое тело. «Она ранила тебя куда-нибудь еще?» Ребры немного ноют, в груди тяжело. Я отвожу взгляд, хотя не уверена, в чем причина этого. Он хватает меня за руку и притягивает к себе в объятия. «Мне нужно, чтобы ты перестала получать пинка под затрой рей. Позволь мне принять удар на себя. Мне нужна была боль сегодня». Бормочу я ему в лицо. Он пятится, пристально глядя на меня, но теперь, когда мы вернулись к реальности, он может задержать мой взгляд всего на несколько секунд. Они узнали, что я вышла замуж за их брата, причем без них. Я знаю, что это причиняет боль Ройсу больше всех. Он оказался в стороне. Он не знает, как справиться с этим. Мы не хотели заставлять вас смотреть. Мы хотели быть там. Безмолвная сила, рей, -Рей. Вот что мы могли бы дать тебе и ему. Я сглатываю, на это обжигает. С ним все в порядке? Пойдем. Он игнорирует мой вопрос. Кто-то должен быть рядом, когда его привезут из операционной. Он начинает идти, когда я спрашиваю. Медок еще не приехал? Ройса замирает. Он поворачивает голову, но не до конца. Легкий взгляд через плечо. не Он снова начинает идти. Пока нет. Я. Мои брови хмурятся. Никогда. Он никогда бы не оказался в стороне в такой момент, как этот, независимо от того, что, черт возьми, было причиной. Я бросаюсь вперед. Ройс. Он снова делает паузу, качая головой. Он смотрит на Баса, который разворачивается и выходит за дверь. Я хожу вокруг, останавливаюсь прямо перед Ройсом. Я не могу его найти. С сожалением, шепчет он. «Позвони ему». «Я пробовал. Попробуй еще раз!» Огрызаюсь я, паникуя. Он рвется в кармане и бросает телефон мэдда ко мне в руку. Мои глаза неохотно переходят с телефона на него. «Ройс!» — попросил Мака отследить, когда он не ответил. Нашел его с помощью GPS в переулке за магазином пончиков. Он не смотрит меня в глаза. Он выбросил его из машины. Мы можем поговорить об этом позже. Прямо сейчас Кэптону нужна его семья. Он ждет, пока я кивну и мы вдвоем идем к его внедорожнику. Поездка в больницу проходит в молчании. Мы заезжаем сзади. Выходим, и тут раздается звук дверцы другой машины. Я поворачиваюсь. Бас в десяти шагах позади меня. Он едва заметно кивает, и я киваю в ответ. Ройс останавливается, оглядывается, и то, что выглядит как окно, оборачивается раздвижной дверью, и мы входим в частный лифт. Он начинает закрываться, но я выставляю вперед руку, не глядя в сторону Ройса. Бас тоже заходит. Я уверена, что подъем наверх будет быстрым, но с каждым этажом моя тревога нарастает. Он никак не может знать, что Кэптон ранен. Он был бы здесь, если бы знал. Я смотрю на Ройса, который снова отводит взгляд. Верно? Он был бы здесь? Лоб Ройса морщится. В любой другой день я сказал бы да. Посмеялся бы над тобой, что сомневаешься, но... Но он узнал, что я вышла замуж за его брата и перед всей грёбаной школой. Здоровяк. Я открываю рот, но также быстро закрываю его. Он сказал мне сделать это, а потом ушел, когда я послушалась. Ройс мгновение пристально смотрит на Баса, так что он надевает наушники и отворачивается. Ройс поворачивается ко мне. Может быть, он не хотел, чтобы ты слушалась. Обычно у тебя это плохо получается. Ройс смотрит на меня. Ставки были слишком высоки. Ройс подходит ближе. И ты слишком сильная, чтобы подчиняться приказам кого бы то ни было, Рычит он. В его темных глазах настоящий гнев. Ты должна осознать это сейчас, пока не стало слишком поздно, черт возьми. Оглянись вокруг. Питай силу, которой они, как и все мы, обладают. И которую дали тебе, даже не понимая этого. Судьба города зависит от решения 18-летней девушки. Его брови поднимаются. Должно быть чертовски крутая девчонка, да? Я закрываю глаза, но не успеваю подумать ни секунды, как дверь позади нас открывается. Охранник блокирует вход. Он встречается с каждым из нас взглядом и делает один шаг назад. Он пропускает нас, но его дубинка вылетает вперед перед басом. Вас откидывает голову назад, его руки скользят по карманам. «Отойди внутрь», — говорит ему мужчина. «Пропусти его». Я скипаю. Глаза парня находят мои. «У меня есть приказ. Приказ, о котором ты забудешь прямо сейчас». Я смотрю на Ройса, который слегка приподнимает подбородок. Я делаю шаг вперед, высоко подняв голову. «Теперь все твои приказы будут исходить от меня. Единственные люди, которым разрешено входить в эту дверь и выходить на этот этаж, — это мы трое. Меддок и Виктория. Ройс наклоняется, протягивая свой телефон мужчине, чтобы тот посмотрел на экран. «Это Виктория. Я пришлю тебе фотографию». Мужчина глубоко хмурится. «Мистер Брейша скоро прибудет, и ты отошлешь его прочь. Он может войти. Когда и если, я скажу». «Тебе все ясно, Фернандо?» Ройс возвышается у меня за спиной. Когда я смотрю на Баса, он подмигивает. «Да, сэр». Он поворачивается ко мне, опуская подбородок на грудь. «Мисс Брейша, желаю кэптону скорейшего выздоровления. Спасибо». Креплю я, переставляя ноги. Ройс хватает меня за руку и бежит по коридору. Когда мы добираемся до конца и влетаем в открытую комнату с телевизорами на стенах, небольшой кухонной зоной и укомплектованным баром, из двойных дверей выходит невысокий пухлый мужчина. Док. Хватка Ройса на моей руке усиливается до такой степени, что я боюсь, как бы он не сломал мне пальцы, но я не осмеливаюсь отреагировать. Я сомневаюсь, что он осознает, что делает. Операция почти закончилась, его сейчас зашивают. С ним все в порядке? Моя свободная рука взлетает, хватая Ройса за предплечье. С ним все будет в порядке. Я извлек пулю. Его взгляд перемещается на Ройса. Если она вам вдруг понадобится. Смысл понятен на случай, если нам понадобится выяснить, кто стрелял. Ройс говорит, что мы уже знаем, но доктор не осмеливается спросить что-то еще. Ройс берет ее и кивает, подзывая одного из охранников. Он протягивает ему пулю. «Расплавь ее, измени форму и верни мне», — приказывает он. «Да, сэр. Мужчина не задает вопросов и уходит. Доктор начинает поворачиваться, но его взгляд задерживается на мне. «Эй, док!» – зовет Ройс, тоже заметив это. «Если вам что-нибудь понадобится для Кэптона, вам нужно будет поговорить с Рейвен». Ройс смотрит на меня с извинением и пониманием. «Его жена». «Да, сэр». Доктор и глазом не моргает, и это выглядит, как согласие обращаться непосредственно ко мне. Он тянется к моей руке. Нерешительно я вкладываю ее в его ладонь, хмурясь, когда ощущаю прохладный металл. «Соболезную вам, миссис Грейвен». Мое тело замирает при этом имени, как и тело Ройса рядом со мной. Мы позаботимся о нем. Мы вылечим его. Когда вы смотрите на него, мне нужно, чтобы вы видели Брейшу. Когда будете говорить со мной, говорите, как с одним из них. Я высвобождаю свою руку из руки Ройса и накрываю его ладонь своей. Здесь нет никаких грейвенов. «Дамы, идите, отдохните». Он переводит взгляд с нас на диван у стены. «Мы позовем вас, как только он будет в палате. Теперь уже не так долго». Его бумажник, кастет и телефон упаковали. Медсестра отнесет их в его палату, когда она ее приготовит. «Спасибо, док». С этими словами он уходит. Я, открываю ладони, вижу в ней кольцо, предмет, который он решил не класть вместе с остальными вещами Кэптона. Оно маленькое, черная полоска. Впереди в форме короны с крошечными, розовато-фиолетовыми бриллиантами на трех кончиках. Я смотрю на Ройса, который с любопытством глядит на драгоценности хмурится. «Что?» Он облизывает губы и отводит взгляд. Ничего, идеально тебе подходит. Я стою, застыв и уставившись на кольцо, и ко мне подходит бас. Он немного наклоняет голову на бок, чтобы смотреть мне в глаза. Он хватает кольцо с моей ладони, хватает меня за руку и надевает его на мой средний палец. К черту всех, Рейвен, это твоя корона. Носи его. Я киваю, затем пересаживаюсь на диван рядом с Ройсом. Бас держится в нескольких футах от нас. Он смотрит по сторонам каждые несколько секунд. Я делаю глубокий вдох и откидываюсь на спинку с закрытыми глазами. С Кэпом все будет в порядке. Моя мать умерла. Мэддок ушел. А я? Я могу просто развалиться к чертовой матери. Однако одно можно сказать наверняка. Если я это сделаю, все, черт возьми, это почувствуют. Каждый. «Вот так, малышка», — шепчет Ройс. «Разозлись. Стань громче». Мои глаза открываются и натыкаются на его. «Отомсти».